— Нет, Антон, сегодня давай мне еще кого-нибудь. Одного оппонента мало будет. — Вот даже как? — Ну, тогда и я, если не возражаете, выйду. — Отлично, залежайтесь. Я вытащил из шкафчика тренировочный пистолет. На вид, на вес, по габаритам, были-то былитое боевое оружие. Только стрелял он пластиковыми шарами калибра шесть миллиметров. Дури в нем, однако, было предостаточно. Консервную банку он простреливал. Ну, не насквозь, конечно, но одну стенку дырявил лихо. Заряжался он баллончиками с углекислотой и хватало ее выстрелов на пятьдесят. На дистанции до двадцати метров отличия от боевого ствола практически не было. Даже отдача присутствовала, хоть и не такая сильная.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 Ухожу вправо к первому стрелку. В метрах двух перед выходом из моего тамбура стоит еще один шкаф. Слева от него валяется антресоль, сбитая брошенным мною стулом. Так, пистолеты за пояс, присели, приготовились. Хоп-па! Мощным прыжком я пересек ту пару метров, что отделяло меня от стоящего шкафа.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 Скочив на ноги, метнулся вперед, огибая столы. Так им резко стало не до бега и прицельной стрельбы. Пули прошли совсем рядом. Центровой спрятал голову за поваленный шкаф, а правый метнулся обратно. Ахрен «А хрен тебе, голуба, не прорыв!» Нырнув под стену, я перевел дух. Осторожно посмотрел в щель. «Что там у нас?»